Глава 18. Маленький дервиш в коричневой шерстяной хламиде выглядел глубоко ушедшим в раздумья. Он что-то шептал, не замечая происходящего вокруг. Скорее всего, пересказывал сам себе священные тексты Ведны, как их понимали члены его секты. Хотя серые были утомлены и раздражены, они не стали к нему цепляться. Их учили уважать всех святых людей, а не только тех, кто находится под защитой религии шадаритов. Любой, кого коснулась рука мудрости, в конце концов найдет свой путь к свету. Терпимость к ищущим просветления характерна для всех таглиосцев. Большинство из них озабочено посмертным благополучием души. Гуниты даже считают поиски просветления одной из четырех главных стадий идеальной жизни. Если человеку удалось вырастить и хорошо обеспечить своих детей, ему следует отринуть все сугубо материальное, все свои амбиции и поиски удовольствий. Уйти в лес, чтобы жить отшельником, или странствовать, кормясь подаянием, или каким-то другим способом потратить остаток своих дней на поиски истины и очищения духа. В истории Таглиоса из стран, расположенных дальше к югу, много славных имен властителей и просто богатых людей, которые избрали для себя именно такой путь. Но человеческая природа остается человеческой природой. Серые не позволили дервишу продолжить свои поиски в Чорбагане. Сержант остановил бродягу. Его товарищи окружили святого человека. Сержант сказал, «Отец, не ходи туда, нельзя! Эта улица закрыта для движения по приказу министра Лебедя!» Даже мертвый плетеный лебедь должен был принять на себя вину за политику душилов. Дервиш как будто не замечал серых, пока буквально не натолкнулся на них. «Что?» Серые помоложе засмеялись. «Людям нравится, когда оправдываются их предрассудки». Сержант повторил сказанное раньше и добавил. «Тебе придется свернуть направо или налево. Мы разыскиваем злобных тварей, которые прячутся впереди». Он явно был не глуп. Дервиш взглянул направо, взглянул налево. Вздрогнул и изрек слегка дребезжащим голосом. «Все зло — результат метафизической ошибки» и двинулся по улице направо. Это была очень странная улица, почти пустая. В Таглиосе такое нечасто увидишь. Спустя мгновение сержант Шадарит пронзительно взвизгнул от внезапной боли и захлопал себя по боку. «В чем дело?» — спросил другой серый. «Кто-то ужалил меня!» Он закричал снова, и это означало, что ему и впрямь очень больно, поскольку Шадариты гордятся своей способностью терпеть любые мучения двое помощников попытались задрать ему рубашку а третий ухватил его за руку не давая дергаться сержант снова пронзительно закричал у него задымился бок серые в страхе отступили сержант упал и забился в конвульсиях дым все клубился и вот он принял форму которую никому из серых не хотелось видеть неаи демон неаси начал нашептывать тайны которые никто из шедоритов не желал слышать Самодовольно ухмыляясь, гоблин проскользнул в Чорбаган. Он исчез задолго до того, как кому-то пришло в голову задуматься, нет ли связи между страданиями сержанта и появлением дервиша Лиднаита. Со всех сторон к месту происшествия сбегались серые. Офицеры, рявкая и ругаясь, загнали их обратно на посты, прежде чем обитатели Чорбагана сообразили, что у них появилась возможность скрыться. Очевидно, это был отвлекающий маневр с целью дать тем, за кем охотились серые, шанс сбежать. Начала собираться толпа. Среди людей шнырял мальчишка из племени Нюэньбао, который, улучив момент, срезал у кого-то кошелек и проскочил мимо серых. Один из них вспомнил, что уже видел его в тот вечер, когда блюстители порядка побили камнями. Дисциплина рушилась. Офицеры делали все, что могли. И по большому счету справились с задачей. Лишь несколько человек покинули чербаган и полдюжины проникли в него. Среди них тощий маленький старик, с головы до ног укутанный в жёлтое, как одеваются прокажённые. Одноглазому эта идея не понравилась. Почему именно он должен обмотаться жёлтой тканью? Опять гоблин задумал какую-то пакость. Шестеро налётчиков приблизились к дому спереди и с тыла, группами по трое. Одноглазый был среди первых. При виде жёлтого люди панически разбегались, прокажённых боятся все. Никого из шести не обрадовала идея насчёт налёта при дневном свете. Это не в обычаях отряда. Но для нас недоступна ночная тьма, пока на улицах бесчинствуют тени. И в порядке исключения все, и летописцы, и колдуны, пришли к единому мнению, что днём, чьей ночи вряд ли сумеет позвать Кину на помощь. Есть и ещё один плюс. Наверняка в светлое время суток она меньше опасается нападения а это шанс застигнуть ее врасплох прежде чем начать штурм обе группы проверили на месте ли у всех колдовские нетяные браслеты каждый колдун запасся низкопробными пугающими чарами и теперь они зажужжали в хлипком строении роем пьяных комаров налетчики были уже в доме они осторожно продвигались переступая через одних дрожащих от страха людей обходя других Снимавшие здесь жилье семьи до этого момента считали, что им крупно повезло. Как-никак, они имели крышу над головой, даже если ютиться приходилось в коридоре. Обе группы оставили снаружи по человеку, чтобы никто посторонний не смог проникнуть внутрь. Еще двое взяли под охрану ветхую лестницу. Не нужно жильцам бегать по ней вверх и вниз. Гоблин и Одноглазый встретились у входа в подвал и обменялись жалобами на то, что в их распоряжении так мало людей. А потом с преувеличенной любезностью стали предлагать друг другу первым спуститься в логово врага. В конце концов согласился гоблин, но только на том основании, что обладает превосходством молодости и быстротой ума. Он запустил парочку плавающих в воздухе звезд в глубину подвала, где тьма была чернее, чем сердце тины. "Они здесь!" воскликнул гоблин. "Ха! Мы их достали!" Хлоп, и что-то вроде пылающего тигра возникло прямо из ничего. Тигр прыгнул на гоблина. Сбоку вынырнула тень и выбросила вперед что-то длинное и тонкое, обвившее шею маленького колдуна. В то же мгновение взлетела трость одноглазого и опустилась на запястье Нараяна с такой силой, что хрустнула кость. Живой святой душил, выронил румел, и тот плавно полетел в глубину подвала. Через голову гоблина одноглазый швырнул что-то туда, откуда появился тигр. Помещение заполнилось призрачным светом, похожим на сияние болотного газа. Внезапно этот свет пришел в движение, окутав фигуру молодой женщины. Она захлопала по себе ладонями, пытаясь стряхнуть его. Пока ее внимание было отвлечено, гоблин сделал движение рукой. Женщина упала. «Черт! Дерьмо! Сработало! Я гений! Признай, что это так! Я проклятущий чертов гений!» «Ты гений! А кто разработал план?» «План? Какой план? Успех зависит от деталей, коротышка Кто позаботился о деталях? Подумаешь, он предложил, давайте захватим эту парочку. План. Любой идиот мог придумать такой план». Продолжая ворчать и переругиваться, они связали пленников. Одноглазый сказал, «Раз ты такой умный, давай продумай в деталях, как нам выбраться отсюда вместе с ними, и главное, как пройти мимо серых». «Все уже давно продумано, кретин». «У серых теперь хлопот полон рот, и мне когда заниматься прокаженными!» Гоблин начал обматывать куском желтой ткани голову Черри Ночи. «Напомни мне предостеречь наших. Эта подруга мастерицы создавать иллюзии». «Пусть только попробует!» Одноглазый, в свою очередь, принялся обматывать желтой тканью Нараяна. В мгновение ока Гоблин тоже сменил свою коричневую хламиду на желтую. Четверо братьев, стоявших на ступеньках лестницы, все шадариты столь же быстро преобразились в серых. «Я уж говорил, и сейчас повторю. Дурацкий план», — сказал Одноглазый. «Потому что его я разработал?» «Вот именно. Смотри-ка, начинаешь соображать. Добро пожаловать в реальную жизнь». «Если влипнем в, в какое-нибудь дерьмо, вини не меня, а Дрёму. Идея-то её...» ее... «Нужно что-то делать с этой девчонкой. Чертовски много у неё идей. Долго ты ещё будешь тут воздух портить?» «Не бей на Рояна слишком сильно. Ты же не собираешься его на руках нести?» «Это ты мне говоришь? А сам чем занимаешься, старый извращенец? А ну-ка убери поганые руки!» «Я всего лишь кладу управляющий амулет ей на сердце сушеный тыкал, чтобы не было с ней проблем по дороге домой». «Ах, ну да, очень предусмотрительно. Но почему бы не увидеть светлую сторону ситуации? У тебя, наконец, проснулся интерес к девицам». Она так же хороша, как ее мать? Лучше. Следи за языком. Может, тут обитают призраки? Я подозреваю, что некоторые из них способны разговаривать друг с другом, что бы там ни утверждал Мурген. С этими словами Одноглазый поволок, едва держащегося на ногах на Нараяна Сингха, по ступеням. «Уверен, у нас все получится», — воодушевился Одноглазый. Комбинация серых с прокаженными оказалась идеальным способом взбудоражить весь воровской сад. Особенно в тот момент, когда настоящие серые бегали вокруг в полной растерянности. «Не хочется разбивать тебе сердце, старикашка», — сказал гоблин. «Но боюсь, мы попались». Он оглянулся через плечо. Одноглазый тоже обернулся. «Твою же мать!» Маленький летучий ковер опускался прямо на них, сопровождаемый молчаливой стаей ворон душелов. Судя по позе, злорадствующая. Она что-то сбросила. «Рассредоточились!» — рявкнул гоблин. «И не давайте этим двоим улизнуть!» Он повернулся к опускающемуся ковру, чувствуя, что сердце колотится где-то в области горла. Если дойдет до драки, от колдуна останется мокрое место. Он вытянул руку в перчатки, схватил прилетевший черный шар, размахнулся и метнул обратно в небо. Душелов возмущенно взвизгнула. «Это не Таглиосса, среди них не найдется такого наглеца». Она направила ковер в сторону, избегая соприкосновения с черным снарядом. Удача ей не изменила. Пронзительно свистя, там, где она только что находилась, промчался огненный шар. Такой же, как и те, что дырявили стену дворца, а людей поджигали, как свечи из дрянного сала. Она возобновила спуск. Еще два комка пламени едва не задели ее. Душилов укрылась за домом. Ее душил гнев, но она не утратила ясности мышления. Над ее головой заполыхал фейерверк. Это одна за другой взрывались вороны. Дождем посыпались кровь, плоть и перья. Душилов посвящалась сама с собой на разные голоса и пришла к выводам. «Нет, это не жители Чорбагана. Чужаки! Их не удалось бы обнаружить, если бы они не пытались отсюда выбраться» раз пытаются, значит, добыли то, зачем пришли, что именно? Вот это они и стараются скрыть. Значит, они здесь, в городе, но мы их не разыскали ни малейшего следа ни единого слуха, кроме тех, что и были предназначены для наших глаз и ушей до сего момента. Стало быть, не обошлось без колдовства. Вон тот наглый коротышка, похожий на жабу, гоблин. Ведь главнокомандующий Магаба клялся, что видел его мёртвым. Кто ещё уцелел? Неужели главнокомандующий не заслуживает доверия? Неужели пускает нам пыль в глаза? Исключено. Других друзей умага бы нет. душелов накрепко привязала его к себе. Она опустила летучую снасть на землю, сошла с нее, разобрала легкий бамбуковый каркас, завернула палки в ковер и оглядела улицу. Гоблинсы-товарищи вышли вон оттуда. Что могло им здесь так отчаянно понадобиться, что они пошли на риск разоблачения? Что-то очень важное, необходимо выяснить. Наверняка это представляет очень большой интерес для нее самой. Одно произнесенное шепотом слово «силы» и в подвале уже светло. Как же здесь грязно. Душлов медленно поворачивалась, рассматривала. Похоже, тут жили мужчина и женщина. Мужчина старый, женщина молодая. Отец и дочь? Одна лампа, разбросанная одежда, несколько горстей риса. Еще немного пищи, похоже, рыбное блюдо. А это что? Письменные принадлежности. Книга? Кто-то только что начал писать в ней на неизвестном языке. Краем глаза Душилов заметило промелькнувшее черное пятно. Она резко обернулась и съежилась, опасаясь нападения бродячей тени. Скилдирша питали особенную ненависть к тем, кто осмеливался командовать ими. Крыса бросилась на утек, выронив предмет своего любопытства. Душилов опустилась на колени и подняла длинную полосу черного шелка с вышитой в углу эмблемой в виде древней серебряной монеты. «Ах, вот оно что!» Она рассмеялась, точно девчушка, до которой наконец-то дошел смысл непристойной шутки. Взяла книгу и еще раз внимательно осмотрела помещение, прежде чем покинуть его. «Как плохо, однако, оплачивается преданность!» На улице она снова собрала ковер, на этот раз не выказывая ни малейшего беспокойства из-за возможного обстрела. Эти люди давно ушли, они теперь далеко. Своё дело они знают. Но ничего, вороны выследят их. Душилов замерла, пристально глядя вверх, но не видя сидящей на коньке крыши белой вороны. Как им удалось обнаружить этих двоих?»